Двор крепости опустел. Стало как-то особенно тихо. Медленно разошлись по делам служки. Порскнула прочь с крыльца башни целителей рыжая кошка. Старшие выучи погнали прочь молодших. Уроков им нынче никто не отменял. Нет, серый от тяжких дум, ушел на верхний ярус. Клёна круто развернулась и тоже отправилась по своим делам. Фебр разжал руку, на которой лежало кольцо, и теперь завороженно смотрел на поблескивающее в свете утреннего солнца серебро, старался собрать разбредшиеся мысли. Наконец, придя к какому-то решению, ротоборец поднялся и, опираясь на костыль, поковылял от башни целителей в сторону главного жила. «Какие же крутые в цитадели всходы!» Обережник миновал два и понял, что выше уже не поднимется. Опустился на широкий подоконник, прислонил костыль к стене и замер, пытаясь восстановить дыхание. Ему казалось, он сидел всего несколько мгновений, но вдруг за плечо осторожно тронули. Ротоборец открыл глаза. Напротив стояла клена и смотрела неодобрительно. «Ты зачем один пошел так высоко?» «А упадешь?» Он улыбнулся. «Упаду, поднимусь!» Да и пора уже ходить дальше, чем на десяток шагов. Девушка вздохнула, лицо у нее стало виноватым. Фебр сразу пожалел о сказанном. «Постой!» Он удержал клёну за руку. Она удивленно оглянулась. «Я с тобой поговорить хотел, да видишь, силы не рассчитал», — сказал он виновато. Собеседница подошла ближе, глядя на него с удивлением. «Знаешь, о чем я жалею?» — спросил Вой и тут же сам ответил о том, что получилось все неправильно, не по-людски. Ты другого заслуживаешь. Я не хотел тебя обижать ни тогда, в Старграде, ни, ни здесь. Слова давались ему тяжело. Фебр, как все обережники, не был речист. Я подумал тогда, натерпелась, а тут вроде как спаситель. Девичье сердце, оно ведь на заботу отзывчивое. Вот и приглянулся. Ты мне понравилась, потому я участи тебе горькой не хотел». Сама посуди. Взял бы тебя, а потом вернулся таким. Тут вся жизнь впереди, а уже как будто и вдовая. Он понимал, что говорит, наверное, непонятно, а может и глупости вовсе, но ему хотелось сказать, облегчить душу, объяснить. Ротоворец смотрел на девушку, но та стояла, опустив глаза долу, и по лицу не понять было, о чем думает. «Ну, а потом видишь, как случилось», продолжил обережник. «Еще гаже». Калекой стал. А ты выхаживала. Но я ведь как раз от этого тебя уберечь хотел. Получилось же наоборот. Стыдно. И как после того, что там, в Старграде, было сказать тебе правду? Выходит, стоило ноги лишиться и тут же иные песни завел. Я ведь думал тогда, не всерьез ты. Думал, по юности, по глупости, может. Нелепо все. Фебр замолчал, не умея объяснить то, что чувствовал. Мужчина должен признаться девушке в сокровенном. Он должен добиваться, подарки дарить, защищать, голубить. А у них вышло иначе, и ему жаль. Очень жаль, что так оно обернулось, и теперь этого уже не исправить. Он не знал, что еще добавить, что сказать, поэтому поднялся, опираясь одной рукой о стену, а другую протянул к Лене. На раскрытой ладони поблескивало серебром широкое кольцо. Девушка смотрела на украшение, а сердце билось и подпрыгивало, словно хотело выпрыгнуть через горло. Она осторожно протянула руку, кончиками пальцев коснулась кольца. Горячее. Все еще не веря, Клена подняла глаза на ротоборца. Он глядел на нее внимательно, и во взоре таилась даже не тревога, страх. Внезапно сделалось смешно. Хранители пресветлые Какие же они оба дураки! Стоят и боятся. Одна, что от нее собрались откупиться, отказаться навек. Другой, что его не простят и подарок не примут. девушку словно встряхнула изнутри, и она расхохоталась, уткнувшись лбом обережнику в грудь. Она смеялась, обхватив его обеими руками, прижавшись крепко-крепко, А Фебр смотрел растерянно, не зная, что могло ее насмешить в словах, которые он с таким трудом подбирал. Он не понимал, потешается она над ним или над тем, что он сказал. Не разумел даже, означает ее смех согласие или отказ, поэтому решил выяснить единственным известным ему способом. Наклонился и поцеловал смеющиеся губы. Подумал, оттолкнет, значит, заслужил. Клюна не оттолкнула. Ее губы были мягкими и пахли липовым цветом.